Он едва стоял на ногах и, казалось, с трудом понимал, что происходит. «Доми, милостивый, что они с ним сделали?» «Не смотри-ин!» Кин и сам отвернулся от окна. Огромная секира Дрейка душегуба стояла наготове в углу. «Я не могу не смотреть», – прошептала принцесса. «Я должна хотя бы попрощаться с ним». Кин вздохнул, но кивнул. «Хорошо. Поднимайся на крышу. Но если у них есть слухи, мы тут же возвращаемся домой».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 Хратен услышал испуганный вскрик, когда старинные ее спутники поняли, что попали в западню. Но они не успели ничего предпринять. Через несколько мгновений один из монахов спрыгнул на землю, обхватив вырывающуюся девушку. «Хратен, достань своего Сиона!» – приказал Дилов. Джерн подчинился, открыл железный ящик и выпустил наружу шар света. Он не стал спрашивать, откуда монах узнал о Сионе. «Войны Дахора славились как любимцы Вирна».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 Она видела написанное на его лице страдание, и принцессе казалось, что меч пронзил ее. Ее сотрясали судороги, по лицу текли слезы, а Рауден в последний раз и замер. «Не уберег», — завел мантру Хаэт Принц. «Мою любовь не уберег». «Возьмите ее», — приказал Дилов. Ферденские слова бессмысленно звенели в ушах Сарин. «А остальные?» — спросил монах. «Соберите всех людей в этом забытом богом городе и отведите в Эландрис. Эландрисы скрываются в чистом центре города». «Мы их уже нашли, граждет!» – отозвался монах. «Наши люди уже там!» «Хорошо, обязательно подберите тела. Эландрисов убить сложнее, чем обычных людей. А мы не допустим, чтобы кто-то из них сбежал». «Да, граждет!» «Когда соберете всех в одном месте, прочтите очистительную молитву и подождите нечестивцев!» «Да, граждет!» – со склоненной головой повторил монах. «Пойдем, Хратен!» – позвал Дилов. «Ты поедешь со мной в Тиот!» Сарин охватил оцепенение. Она не могла поверить в происходящее. Ее потащили прочь, но принцесса оглядывалась, пока лежащее на земле тело Раудена не поглотила темнота.